Полагаю, вы тоже человек умный, господин Баркхаузен, и мы не станем сейчас говорить о мелочах, а обсудим серьезный вопрос. Полагаю, речь пойдет о сделке. Может быть, очень может быть, — торопливо заверил Баркхаузен, невольно а р а б е в от темпа, заданного этой женщиной. Итак, — продолжала госпожа х е б е р л е вы желаете купить пару волнистых попугайчиков? Полагаю, чтобы затем отпустить их на волю.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 «Вообще-то поручение меня удивило, госпожа х е б е р л и честно вам говорю. Ведь мы с вами знаем, что за человек Энна. Ничтожество он, в голове одни только бега да бабы. И за этим Энна охотится гестапо, при том еще и политический отдел, а у них там с плышником государственные измены и репу долой. Я не понимаю, а вы?» Он с ожиданием возрился на нее, взгляды их снова встретились.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 Большое вознаграждение, а я давно знаю Энна и подлинно друг ему, хотя мы иногда и ссорились, вот я и подумал, госпожа х е б е р л и глянь-ка, они ищут Энна, эту мелкую сошку. Коли я его сыщу, подумал я, понимаете, госпожа х е б е р л и то смогу, пожалуй, легонько ему намекнуть, чтоб смывался, пока есть время. А комиссару и шереху я сказал так...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 «Конечно нет, я с ними мне не к спеху, они ж все дело испортят». И он тотчас поправился. Сперва я хотел предупредить старого кореша Энна. Опять молчание. И опять Хета х е б е р л и в конце концов спросила. «Какое же вознаграждение п о с у л и л о вам гестапо?» «Тыщу марок. Огромные деньжищи за такую мелкую сошку». Согласен госпожа х е б е р л и я и сам обалдел, но комиссар э ш е р е х сказал, «Доставьте мне клуги, и я заплачу вам тысячу марок». Так вот и сказал, и сотню на текущие расходы отвалил, я их уже получил вдобавок к вознаграждению. Оба долго сидели в задумчивости. Потом госпожа х е б е р л и опять заговорила. «Про волнистых попугайчиков я давеча не просто так сказала господин Баркхаузен».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 Бхаузен а р к сделал успокаивающий жест как бы говоря что для такой женщины как она это наверняка не проблема Не т господин баркхаузен продолжал хетта хеберля увидев что к иронии он невосприимчив придется говорить прямым текстом кто же даст мне гарантию вдруг вы заберете мои денежки Бхаузен здорово разволновался при мысли что может прямо сейчас,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 «Нет у меня других гарантий. В этом деле все на доверии. И вы ведь доверяете мне, госпожа х е б е р л е Я же с вами как на духу». «Да, доверием», — задумчиво произнесла Хета х е б е р л я после чего оба погрузились в долгое молчание. Он ждал, какое она примет решение, а она ломала себе голову, как бы обеспечить хоть минимум безопасности».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 Сделка состоится только на таких условиях, и баста». «Ну что ж», — сказал Баркаузен, — «тогда я пойду». Он встал, взял кепку, но не уходил. «Мюнхен меня совершенно не устраивает». «Для вас это будет небольшое и н т е р е с н о е путешествие», — увещевал госпожа х е б е р л и «Поездка приятная, а в Мюнхене вкусно кормят и выпивка хорошая. Пиво там куда крепче нашего, господин Баркаузен».